Глава тридцать вторая. Ну и где твой африканский приятель? спросил Макрон, сидевший и закинув ноги на стол и любовавшийся открывавшимся из его палатки видом на реку. С ужином уже покончили. В мерцающем свете кружились крохотные насекомые. Макрон хлопнул себя по бедру и улыбнулся, когда на его поднятой ладони обнаружилось крохотное красное пятнышко, размазанный кровосос. А. Ты Аниси, командир. Катон, занятый за своим походным столом писаниной, задержал перо над чернильницей. Я не видел его уже несколько дней. Я так тебе скажу, не видел и хорошо. Повери мне, парень, от таких как он лучше держаться подальше. Каких таких? Сам знаешь, Карфагенян, финикийцев и всех прочих хитроумных торговцев. Им нельзя доверять. Они во всем ищут свою выгоду». Но Нисс показался мне честным малым, командир. «Чушь! Что-то ему требовалось. Вот он и пытался влезть к нам в доверие. Все они такие. А когда понял, что с тебя взять нечего, только его и видели. Слинял твой дружок». «А, по-моему, он, как ты говоришь, слинял из-за разговора, состоявшегося у нас в тот вечер, когда мы угощались его рыбой. Думай, как хочешь». Макрон пожал плечами и занёс ладонь над очередным насекомым, вившимся в опасной близости от его запястья. Последовал хлопок, но проклятый москит с противным писком отлетел в сторону. Ублюдок! Это немного сильно сказано, командир. Вообще-то я высказался о насекомом, а не о твоем приятеле. Извивительно отозвался Макрон, хотя, возможно, это справедливо в отношении обоих. И от того, и от другого одна дакука. Тебе видней, командир. Ага, видней. А теперь думаю, мне самое время малости освежиться. Он поднялся на ноги и, уперев руки в бока, потянулся. Мы распределили ночные дежурства. Подошла очередь шестой центурии заступать на восточной стене в караул, а поскольку она понесла значительные потери, каждому караульному предстояло отстоять на часах почти вдвое дольше обычной нормы. Это было несправедливо. но как начинал понимать Катон справедливость отнюдь не относилась к основополагающим принципам армейской жизни так точно командир я послал смену в штаб а потом сам пройду проверю посты это правильно я не хочу чтобы кто-нибудь из наших ребят задремал в каруле и навлек на себя беду нас и так осталось всего ничего из-за туземцев и не хватало еще чтобы парни губили себя сами Катон кивнул сон на посту Подобно многим другим нарушениям устава, допущенным в военное время, карался смертью, причем казнь надлежала совершить товарищам провинившегося. «Ладно, ежели что, я скоро буду». Катон проводил взглядом своего командира, ловко нырнувшего под полок. Он знал, что того сейчас манит. Центурионы ухитрились прибрать к рукам доставленную транспортным судном партию кувшинов с вином, предназначавшимся для одного из трибунов четырнадцатого легиона. Этот незадачливый во яка утонул в реке, когда, перебрав лишку, решил искупаться ночью. А адресованное ему вино расхватали прежде, чем загрузившему его на берег капитану пришла в голову мысль, что неплохо бы возвратить груз отправителю. Поздно он спохватился. Всем и ему в том числе уже было ясно, что вино Выхлебуют до последней капли задолго до того, как виноторговец из Гали узнает о гибели заказчика и невозможности взыскать с него плату. Оставшись один, Катон ни на что уже не отвлекаясь спокойно пробежал глазами деловые документы и аккуратно убрал свитки в сундук. Сейчас ему представлялась редкостная возможность насладиться покойом и тишиной. Молодой человек восхищался своим центурионом, даже любил его, однако Макрон. был излишне общителен, терпеть не мог сидеть молча и имел обыкновение чесать языком даже тогда, когда к этому ничто не располагало. Порой, когда он только что не скрипел зубами, а Макрон, зная, разглагольствовал на свой солдатский манер. Увы, юноша давно и к немалому своему огорчению осознал, что даже после нескольких месяцев службы ему не так просто находить общий язык с боевыми товарищами. Он, конечно, старался не подавать виду, но скабрезные шуточки легионеров страшно его раздражали. Грубый, изобилующий непристойностями казарменный юмор был неотъемлемой принадлежностью армейской жизни, можно сказать, второй натурой заправских служак. Но ему трудно было решиться попробовать отчебучить что-либо подобное, и баврядли это вышло бы естественно и ненатужно. Иными словами. Любая попытка подладиться к солдат не была бы, по его мнению, воспринита как нечто нелепое и постыдное. Порой, когда он пытался навести Макрона на более отвлеченные разговоры, но из этого ничего не получалось. Центурион либо не понимал, чего от него хотят, либо раздражался. Разумеется, недостаток образования и широты кругозора более, чем восполнялся великодушием, мужеством, честностью. и несомненной порядочностью этого человека. Но порой, как, например, сейчас, катону очень хотелось поговорить с более развитым собеседником, с кем-нибудь вроде Ниса. Совместная рыбалка доставила ему настоящее удовольствие, и он надеялся, что они с Карфагенинином крепко подружатся. Юноша с его болезненной чувствительностью и склонностью к самокопаниям очень нуждался в спокойном, рассудительном и вместе с тем проницательном друге. Однако Ниссо, похоже, отпугнули неприязненные синтенции Макрона, не говоря уж о том, что он, видимо, поддался чарам коварного трибуна Вителлия, а в результате Катону приходилось терзаться в одиночестве, не имея возможности излить кому-то душу. Он вдруг подумал, не завести ли дневник, чтобы иметь возможность в любой подходящий момент поверять свои тайные мысли по пapyrusу или пергаменту, но потом его посетила идея получше. Почему бы не поделиться всем этим словинией в письмах, где он отведет себя роль страдающего философа и поэта? Ведь его душевные муки отнюдь не притворны, а значит, подобная переписка с возлюбленной позволит ему не только облегчить свою душу, но и выказать себя с выигрышной стороны, вызвать сочувствие и произвести впечатление. Аккуратно раскотав локтем пустой свиток, Катон окунул перо в чернильницу, оттер о ее край избыток чернил и поднял кончик пера к девственно чистому полю листа. Света было еще достаточно, чтобы писать, не зажигая тусклой масляной лампы, и потому юноша не спешил, тщательно приводя в порядок свои мысли. Первым делом перо начертило в начале листа официальное обращение. От Квинта Лициния Катона в Лавии Лавинии привет. На этом месте Катон застрял надолго, столкнувшись с известным многим чувствительным и не слишком решительным людям испытанием первой фразой. Он морщил лоб, стараясь придумать такой зачин, чтобы он не выглядел излишне цветистым или слощавым, но вместе с тем не грешил избыточной серьезностью, сухостью. Нужно с первых же слов настроить Лавинию. направильное восприятие того, что он хочет ей поведать, и тут главное соблюсти меру и вкус. Ну уже давай думай, пробормотал юноша, хлопнув себя ладонями по вискам. Он опасливо оглянулся, вдруг его кто-то слышит и покраснел, будто этот кто-то ему подмигнул. Потом, как он снова кивнул, удовлетворенно улыбнулся и еще раз обмакнув перо, вывел первое предложение: моя дорогая. не проходят и минуты, чтобы я не вспоминал о тебе. Неплохо, рассудил он, и это правда, если не буквально, то по существу. Разумеется, речь идет не о битвах и не о времени, когда он занят исполнением служебных обязанностей. Там некогда думать о чем-либо постороннем, но в редкие минуты досуга он ведь и впрямь вспоминает о ней. Особенно о том, как, незадолго до отбытия лавинии в Рим, свите ее госпожи Флавии, Они занимались любовью. Вместе с этой мыслью к нему пришло вдохновение, и перо его буквально порхало от цветка к чернильнице и обратно, выводя изливающиеся из самого сердца слова, посвященные самому сокровенному в его чувствах, то есть страсти, распалившей его чресла при одной мысли о ней, а также тому, что каждый прошедший день провожается им с благодарностью, ибо Приближает благословенный миг, когда они снова смогут слиться в объятиях. Исписав единым духом чуть ли не весь лист, Катон перечитал написанное, морщясь всякий раз, когда его взгляд натыкался на не слишком, по его мнению, удачное, выбивавшееся из общего строя слово или выражение. Однако в целом любовная часть послания его устроила, и теперь он решил поделиться с любимой другим. всем тем сложным комплексом ощущений, которые переполняли его, и от бремени которых он надеялся освободиться с помощью письменной исповеди. Ему хотелось рассказать о чувстве вины, сопровождающем каждый разящий врага удар, и о том, какой смрад стоит на поле брани, и о еще более гнусной воне погребальных костров, чей маслянистый дым забивает легкие всем, на кого дунет ветер, и о том, что он не мог. Как поблескивают на солнце только что выпущенные человеческие внутренности. Правда, больше всего ему хотелось рассказать о том леденящем страхе, который переполнял его, когда транспортное судно приближалось к берегу, заполненному орущей толпой бриттов. Надо же хоть кому-то знать, что он был в тот момент близок к полному отчаянию, к тому, чтобы вцепиться в борт и отказаться от высадки. Разумеется, признаться во всем этом товарищем ни коим образом невозможно. Это было бы все равно, что расписаться в собственной трусости. А возлюбленной можно ли признаваться в столь стыдных вещах? Вдруг она тоже начнет презирать его за слабость и чего доброго, учитывая его юные годы, сочтет мальчишкой недостойным называться ни воином, ни настоящей мужчиной. Время шло, вечерний сереющий свет сменился сумраком. росеевавшимся лишь свечением тонкого полумесяца. И наконец Катон пришел к выводу, что лучше описать любимые сражения, в которых ему удавилось участвовать, а не испытанные им при этом чувства. Приняв решение, он зажег лампу, склонился над столом и кратко но выразительно описал ход кампании. Аптион уже почти закончил, когда из трапезной для центурионов вернулся Макрон, вваливаясь в палатку. Он задел ногой кулачек при входе и громко выругался. Понавбивали тут всякой харенью. Гнев делал его пьяной бормотанием и вовсе мало вразумительным. Ноги Центуриона подогнулись, и он смаху рухнул на походную койку, которая в свою очередь рухнула под его весом. Когда он поднял глаза и покачал головой, прежде чем вытереть перо и убрать письменные принадлежности, "Ты в порядке, командир?". Какой хренам собачьим порядок, когда эта дерьмовая койка взяла и сломалась? Кто ее просил? И вообще, валяй отсюда нахрен! Дай мне побыть одному. Есть валить нахрен, командир! С улыбкой отозвался Катон. Да утро. Да утро. Почему бы и нет? рассеян отозвался Макрон, борясь со своей тunicой. Потом, видимо, осознав чётность попыток снять ее, он снова тяжело опустился на руины своей кровати. опёрся на локоть и окликнул. — Катон! — Да, командир? — Нам с тобой приказано завтра с позаранку явиться к легату.、Ты、не забудь об этом, парень. — К легату? — Да, к хренову легату. А теперь проваливай и дай мне поспать.